Я вышел на улицу, остановился на тротуаре и чуть не рассмеялся. Вот, блин, дела, развели как последнего дурика. Сколько денег на кармане было, столько в магазине и оставил. Да ну и ладно. Ничего ненужного не купил. Всё в хозяйстве сгодится. Единственное сомнение вызывал ангел-хранитель. Ничего. Жизнь покажет. Хоть посмотрю, что такое эти алхимические штучки. В конце концов, деньги дело наживное. Легко пришли, легко ушли. Прикинув, что потом время не может и не оказаться, я присел на бордюре и начал заряжать винтовку прямо на глазах у обалдевших от моей наглости дружинников. Вовремя предъявленная обляха разрядила ситуацию, и я отправился в гавань. И новое место, куда можно было бы закинуть арсенал, мне на ум не пришло. Запроведённая в алхимии and damp жизни время, дверь сувенирной лавки украсил плакат формата А3 с большущими красными буквами: "Распродажа 50%". Зайти что ли, посмотреть? Рублей 20-25 у меня ещё осталось. Глядишь, присмотрю чего. Усмехнувшись, я повесил ремень винтовки на плечо и открыл дверь лавки. И что я за человек такой? Как только деньги появляются, сразу всё спускаю. Карма плохая или это по знаку зодиака такая предрасположенность присутствует? Внутри сильно пахло лавандой, а загромождавшее и так не слишком просторное помещение шкафы опутывали то ли лианы, то ли странный вьюн. Искусственный или натуральный, на глаз я определить не смог, а оторвать один из бледно-зелёных листочков постеснялся. Там, где стены не были закрыты мебелью, висели картины с различными изображениями драконов. Под потолком от сквозняка покачивались висюльки стеклянные трубочки, которых излучали неяркое зеленоватое сияние. Другого освещения в лавке не было. На шкафах пылились клетки, кувшины и два пустых аквариума. Призрачные рыбки по воздуху переплывали из одного аквариума в другой, но я этому даже не особо удивился. Не то, чтобы летающие по воздуху призраки рып обычное дело, но вот не удивился и всё. Быть может, дело в действующем на подсознании едва слышном жорчании воды или дымившиеся в пепельнице ароматические палочки содержали какой-то лёгкий наркотик. Пепельница в форме кусавшего собственный хвост змеи стояла на обычном письменном столе, втиснутом между стеной с одной стороны и высоченным книжным шкафом с другой. За столом сидел щуплый лысоватый человек в цветастой рубахе, который сосредоточенно изучал расклад карт Таро. Высовывшись в проход остороссой сапог, стукал по полу в так переворачивающимся картам. Убрав из расклада несколько карт, продавец затянулся из стоящего на столе кальяна и выпустил в воздух длинную струю дыма. Ну и вонь, и какую гадость он курит. Уверен я, Без наркоты здесь дело не обошлось. Добро пожаловать. А соловьилые глаза продавца отразили стеклянный блеск, и он провёл ладонью по короткой обесцвеченной бородке. В правом ухе блеснул синий камушек в серьге. Ваше посещение отмечено знаком фортуны. Только сегодня у наших покупателей есть возможность приобрести многие товары всего за полцены. А если решите заказать чудодейственный набор из четырёх жадеитовых обезьянок работы мастера Юн, то скидка составит 60%. Здравствуйте. Я мельком взглянул на зелёных хорцов и куда больше внимания уделил висящим на шнурках странного вида костяным амулетам. Один в виде трёхглазой, третий глаз во лбу. Маски размером со спичечный коробок чуть-чуть фанил. Нет, всё же, пожалуй, ничего интересного. На один шлак. И чем эти обезьянки так примечательны? Они приносят владельцу удачу. Оживился продавец, видимо, седлав любимого конька. Все современные магические артефакты по сути своей представляют инструменты, нарушающие целостность нашего мира. И в этом их отличие от представленных здесь талисманов, которые столь тонко воздействуют на энергетическую подкорку вселенной, что не вызывают отторжения ауры владельца от всемирного «Угу», — осматривал выставленные товары я и поддакивал в нужных местах. «Похоже, ничего интересного». Два шкафа занимали посвященные эзотерике книги. На вкрученных в стену крючках висела коллекция курительных трубок. По валку валялись колоды карт как обычных игральных, так и предназначенных для гадания. Раскрытый альбом со вставленными в ячейки монетами — высувывался из под медного блюда, по краю которого были прорезаны сквозные отверстия рун. Три полки заставлены фарфоровыми статуэтками пастушек, драконов, латников и китайских болванчиков. А это что? Я отодвинул вырезанную из белого и зелёного камня шахматную доску и достал с нижней полки обтянутую кожей стальную фляжку. Китай, Испания, Разом прекративший словоблудствовать продавец переключился на новую тему. Нержавеющая сталь, эргономичный дизайн, натуральная кожа, из-за такую прелесть всего червонец. Червонец. Да в неё и 100 граммов не войдёт. Решил сбить цену с понравившейся вещи я. Это в солидных магазинах торговаться не принято, а в таких лавчонках, как на базаре. Фляжка мне пригодится, надо же в чём-то спиртное с собой таскать. Вместимость 4 унции, и на неё распространяется скидка. Скидка? Скидка это хорошо. Я насобирал бумажных рублей, добавил две отчеканенных на монетном дворе торгового союза чешуйки и выложил деньги на стол. Всё. Последняя покупка. Пора завязывать с жизнью на широкую ногу. Всего хорошего. Проигнорировав предложение торговца, пытавшегося навязать мне своих обезьянок, Я вышел на улицу и не торопясь пошёл в сторону гавани. Ух, что-то меня мучит. От дыма или обедать уже пора. Обедать. А где интересно я буду сегодня обедать? Не в гостинице само собой. Дорого там. Ладно, приду, видно будет. Вот оставлю винтовку с сумкой и пойду по старым знакомым пройдусь. И перекушу, и новости узнаю. Кто, с кем, когда, где, зачем и почём. — Без этого никак. Слишком от жизни отстал, надо наверстывать. Винтовка свисала с правого плеча, слева била по ногам сумка с патронами. Я свернул на кривую, и впереди уже показались верхние этажи гостиницы, когда мир вдруг стал тускло-сером, а движения идущих навстречу людей приобрели ломаную неторопливость. Прежде чем получилось разобраться в происходящем, Из-за спины вылетела стрела и воткнулась в дорожную грязь прямо передо мной. Отшвыривая сумку, я резко развернулся, перехватил винтовку и начал высматривать лучника. Минимум 9 секунд у меня на это есть. Да где же эта сволочь? Фигура стрелка, лицо которого закрывала тряпичная маска, обнаружилась на крыше трёхэтажного жилого дома. Одежда: короткая кожаная куртка свободного покроя, штаны с кожаными вставками на коленях. И высокие сапожки также не могла помочь раскрыть личность нападавшего. Стрелок натянул лук и, одновременно и я, щелкнув предохранителем, нажал на спусковой крючок. Винтовочная пуля пробила шифер в полуметре от замерзшего у печной трубы лучника, а несущаяся прямо мне в лицо стрела ни на миллиметр не отклонилась от первоначальной траектории, но, тем не менее, промелькнула на расстоянии вытянутой руки. «Как переключиться на другой ствол?» Ещё раз щёлкнув предохранителем, я нажал на спусковой крючок второй раз, и приклад отдачи впечатало в плечо. Шифер вокруг стрелка брызнул во все стороны мелкими обломками, но совершенно невредимый лучник скатился по крыше к чердачному окну и, оттолкнувшись ногой от дождевого желоба, заскочил внутрь. Мой следующий выстрел на щепке разнёс деревянную раму. Ах ты, тварь! Мир вновь обрел краски, и в нос ударила пороховая гарь. Не подкачал ангел-хранитель. Не подкачал. Ничего не скажешь, потраченные деньги окупились сторицей. Но неужели это всё заняло 10 секунд? Быстро оглядевшись, случайные прохожие давно разбежались, а дружинников поблизости не оказалось. Я поставил винтовку на предохранитель, подхватил сумку и бросился в ближайшую подворотню. Мне только засветиться сейчас не хватало для полного счастья. А мститель одиночку падлу такую. Время отыскать ещё будет. Это не кино, маска на морде и тебя в упор никто не узнаёт. Ерунда. Слишком много других мелочей, которые бросаются в глаза. Телосложение, манера двигаться, лук приметный в конце концов. Я тебя твари сразу узнал, так что теперь держись, и никакой отводящей пули амулет больше не поможет. Это я тебе гарантирую. Пробежав несколько дворов, остановился, отдышался и дальше уже пошел уверенной походкой человека, который никуда не спешит. То ли просто повезло, то ли подействовала моя уверенность, но дружинники тормознули меня только на подходе к гавани. Наряд вывернул из-за стоявшего неподалеку от гостиницы недостроенного жилого дома и сразу же направился ко мне. Служебная бляха и здесь не подвела. Все вопросы об оружии отпали сами собой. Что ни говори, когда становишься частью системы, многие проблемы теряют былую актуальность. Интересно, какие новые появятся. Поднявшись на крыльцо гостиницы, я обернулся и осмотрелся. Так и откуда в меня завтра стрелять будут? В том, что стрелять будут, сомневаться не приходилось. Некоторые люди не умеют вовремя остановиться. Выследить меня много ума не надо, а значит, огневую позицию логично разместить в тех домах, мимо которых я обязательно пройду. Причём желательно вне зависимости от того, куда буду направляться. Повернув головой, я пришёл к выводу, что опасаться стоит трёх домов: двух трёхэтажек и достроенной только до четвёртого этажа кирпичной высотки. С другой стороны, гавани длинный барак упирался в заваленную всяким хламом свалку. Так при всём желании не пройти. Выбирай место я обосновался бы на последнем или предпоследнем этаже недостроя. И что делать? Можно, конечно, понадеяться на удачу и ангела-хранителя, но при таком подходе к делу раны или поздно стрела в спину не обеспечена. Нет, надо попытаться решить эту проблему как можно раньше. Но как? Шуметь нельзя. Дружинников в окрестностях всегда полно, плюс пост охраны в гавани. Получается, пистолеты и винтовку отпадают. Остаются ножи и сабля. Ни фига, мне такой расклад не нравится, даже если учесть элемент неожиданности. Слишком риск высок. Ближний бой вовсе не мой конёк. Где бы ствол с глушителем раздобыть? Ладно, время терпит. Что-нибудь придумаю. Я зашёл в гостиницу и, не дожидаясь охрика изумлённого парттье, сам подошёл к его стойке и выложил на неё бляху. Оружейные шкафчики есть у вас? Есть. Парттье внимательно осмотрел жетон и, переписав в журнал регистрации номер, протянул мне маленький блестящий ключик. Сейфовая комната в подвале, четвёртая ячейка. Спасибо, поблагодарил его я и начал высматривать спуск в подвал. Дверь рядом с лифтом. Вновь причину моего замешательства подсказал мне служащий гостиницы. Надо же, какой здесь персонал вышколенный. Буду съезжать, может, чаевые оставить стоит? Подумаю. Эй, какие люди! Невысокий черноволосый парень, ярко выраженной кавказской наружности, бросил на журнальный столик газету и протянув мне обе руки, поднялся из кресла. Скольский Сколько лет, сколько зим. Здорово, Гамлет, пожал я руку датчанину, который, видимо, наконец завязал со своим увлечением этнической одеждой. Традиционный чёху сменил кожаный пиджак, а на столике лежала каракулевая кепка. Неизменным остался только высовывавшийся из-под полы пиджака кинжал. Какими судьбами? Какими, какими тебя искал? Пойдём, потолкуем, дело есть, тихо ответил Гамлет, огляделся по сторонам. И уже во весь голос заявил: Пойдём, выпьем, такую встречу грех не обмыть. Обожди, деловой ты наш, настрожился я. Ты откуда узнал, что я в Форт вернулся? Селин, Шурик и Ермолов на днях встретил, а меня здесь как нашёл? Лёд, не прикидывайся идиотом, а? С твоей интеллигентной внешностью и культурной речью это не прокатывает. Гамлет одернул от утюженной штанины брюк. «Да в курсе я, что тебя в дружину забрили. Не понимаю только, за каким хреном ты на это подписался. Хотя, думаю, у тебя для этого были веские причины, так?» «Так», — не стал ничего объяснять я. «Вот. Но это не мешает мне предложить тебе провернуть небольшое совместное дельце. И уверен, ты согласишься, что здесь не самое подходящее место для разговоров». Было дело, стало дельце, усмехнулся я. Обожди. Сейчас винтовку все и вкину, и пойдём перетрём. Давай, короче. Я сбежал по ступенькам вниз, миновал ни слова не сказавшего мне охранника, и закинул в четвёртую ячейку винтовку и сумку с патронами. Немного подумал и положил туда саблю, взамен достал из сумки нож. Один прицепил на пояс, пару метательных сунул в пришитые на подкладку куртки петли. Так лучше. Не вижу смысла с собой столько железа таскать. Чай не на войну собрался. Хотя не факт, совсем не факт. Из-за плёвого отдела Гамлет меня не стал бы разыскивать. Так что запасную обойму грачу с собой возьму. Запас карман не тянет. Когда вернулся в холл, Гамлет уже мило беседовал с симпатичной горничной, и он ещё меня торопил. На прощание чмокнув девушку в щёчку, Гамлет догнал у меня у двери, и мы вместе вышли на улицу. Как дела, поинтересовался я, когда недостроенная многоэтажка осталась позади, а мы уже вышли на кривую. Нормально дела, нормально. Обычно разговорчивый Гамлет только пожал плечами. Крутимся помаленьку. О чём поговорить-то хотел? Не выдержал я и шуганул привязавшегося урода с приплюснутым и зарушим серыми волосами лицом. Решил разговаривать о чем-то задумавшегося датчанина. «Придем поговорим». «Куда придем?» «Туда, куда идем, к человеку одному. Тут недалеко». «Стоп!» — даже остановился от возмущения я. «Кто-то там что-то насчет обмыть встречу говорил. Я пить бросил, но пообедать уже самое время». «Лед, ну че ты как дикий? Накормят нас там, не переживай», — махнулся Гамлет и добавил в голос «Лед». Обычно почти незаметный кавказский акцент. Закон гостеприимства, слышал, да? Лавлю на слове, покачивая расставленными в стороны руками, я с трудом сохранил равновесие, проходя по проложенной в грязи доске. Что у вас здесь творится вообще? Мозговёрты какие-то появились. Дури попроще не хватало. Что у вас здесь творится? передразнил меня Гамлет. Беспредел у нас тут, вот что. Кого ни ткни, торчок. Месяц назад дружина дилеров без суда валить разрешила, а толку ноль. Это как так, не поверил я. Получается, любого встречного можно за колбасицу потом ему наркоту в карман сунуть? Запросто подтвердил Гамлет. Только сначала лицензию оформи. Ну и дознавателям сам понимаешь, потом конкретное доказательство предоставить придётся. А это дело муторное, как бы самого не вздёрнули. «Ну и нафиг такая лицензия нужна?» «В этой ситуации принцип «я тебя не трогаю, ты меня не трогай» казался мне более выигрышным». «Не скажи!» Гамлет вовремя отпрыгнул от дороги, и вылетевшие из-под колес коляски брызги грязи до него не долетели. «Козел!» – заорал я вдогонку, не особенно, впрочем, расстроившись. Джинсы почти не заляпало, а ботинки и так грязнее некуда. Но все равно досадно. За каждого дилера денежка капает. Дочанин потёр большим пальцем о средний и указательный. Чистые хоть и фанатики отмороженные, но именно на этих бабках в последнее время и поднялись. Ну и с оружием кое-какие послабления. Э, не проще наркоторговцев не вешать, а допрашивать, как следует. Мигом всё выложат. Самые умные, да? Шестёрки, если ещё не совсем мозги себе прокумарили, почти не знают ничего. А на рыбёшку покрупнее сам понимаешь. Выйти куда сложнее. Я слышал пару валетов замели, но уж не знаю, почему тишина. И много лицензий выдали. Чистым братве с Лукова начал перечислять Гамлет бригады Великонова, это из семёры деятели. Пацанам жилино и на, да, кстати, цех побрили. Кому это нам не сразу врубился я. Мне с парнями сели, ну и в конторе Городовского. Охренеть! Вот так сюрприз! Так круче вас теперь только яйца! Что-то типа того. Мы уже вошли в подъезд двухэтажного дома, внутри которого оказалось, на удивление, чисто. Не было даже непременных похабных рисунков и матерных надписей на стенах. Поднявшись на второй этаж, датчанин несколько раз постучал в железную дверь, Подождал секунд 10 и постучал снова. Заходите, широко зевнул открывший дверь высокий сутулый мужчина и поправил взбившуюся рубаху, из-под которой высовывалась пистолетная кобура. Филипп это лёд. Лёд это Филипп, мимоходом представил нас Гамлет и направился на кухню, где уже что-то шкварчало. Здравствуйте, пожал я руку Городовскому. Интересно, я ровой с ними работает? Специалисты, блин, широкого профиля. Проходи на кухню запер дверь Филипп. Я сейчас табуретку принесу. Да не розывайся, так иди, натоптаны. Я зашёл на кухню, уселся за поцарапанный стол и принюхался. Пахнет аппетитно. Выходит, насчёт обеда Гамлет не обманул. Городовский поставил принесённую табуретку к окну и, ухватив прихватками накрытую железной крышкой сковороду, выставил её в центр стола. Налетайте. Филипп достал из хлебницы полбуханки ржаного хлеба. Выпить нечего. Да и не зачем. Он снял со сковороды крышку, разрезал яичницу с колбасой на три части и разложил нам по тарелкам. Увидев, что Гамлет без опаски принялся уплетать предложенное угощение, я последовал его примеру. Ведьчина надо же и на вкус неплохая. Ещё бы знать, что в неё добавляли. Хорошо, если только сую. Впрочем, лучше мне умирить своё любопытство, а то как бы она обратно не попросилась. Парни едят и со мной ничего не случится. Первым распровившись со своей порцией, я принялся разглядывать кухню и одновременно в очередной раз прикидывать, зачем меня сюда позвали. Явно что-то затевается, но что? Обстановка оригинальностью не отличалась. Печка, стол, прибитый к стене над ним хлебница, мусорное ведро, бачок с чистой водой, мойка и завешанное льняной шторой окно. Нет, здесь главное не мебель. Тут к людям присматриваться надо. Это раньше я считал, что знаю Гамлета как облупленного. Сегодня он меня просто поразил. А охотник за головами, блин. С городовским раньше дел иметь не приходилось, но сразу видно, что он спокойный как удав. Полегом. Фиг по лицу чего прочитаешь? Ну ладно. Сижу, жду и молчу. Раз позвали, пусть и разговор сами начинают. Принц тебя уже в курс дела ввёл? Филипп собрал со стола грязные тарелки, составил в стопку и убрал в мойку. Нет, ответил за меня Гамлет. Значит так. Есть хорошо оплачиваемая работа, связанная с определённым риском. Каким получить-то паром промешушей? Городовский достал пачку Беломорканала, вытряхнул папиросу и закурил. Интересует. Если нема круха, сразу поставил я условие и, подумав, добавил, то всё будет зависеть от конкретных деталей. Убивать никого не потребуется. Городовский взял с подоконника жестяную банку из-под кофе и поставил между собой и Гамлем, там, который тоже закурил и как раз оглядывался в поисках пепельницы. В общем так. Надо немного наехать на одного человека и сразу же об этом забыть. Просто наехать? Скептически улыбнулся я. И для этого я понадобился. Нашлись доровика. Вон Селина или Ермолова подрядите. Не юлый лёд, стряхнул пепел в банку Гамлет. Селина каждая собака знает, а Шурик язык за зубами держать не умеет. Сболтнёт не в той компании лишнего и подведёт всех под монастырь. Да не в этом дело, перебил дочаняна Городовский. Так уж получилось, что все подходящие люди на перечёт известны, им не светит ничего. А тебя за полгода подзабыли уже. И с нами ты никогда не работал. А о чём ещё я вам подхожу? Ну что за дела? Всем я резко сделался самым подходящим. Куражу человека должен быть. Без куража там делать нечего, обрадовал меня Гамлет. Тебе вот раз плюнуть. Ага, плюнуть. И засветится лет на 10 вперёд. Всё правильно сделаешь, тебе и не увидит никто. А обожди. Взмахом руки Городовский заставил замолчать Гамлета. Мы разговариваем о Делии или не разговариваем? Учти, всё должно остаться между нами. Филипп Корож, трындеть! Не выдержал Гамлет и саданул ладонью по столу. Нет, он сейчас пойдёт всем рассказывать, кого мы присануть собираемся. Мы зачем его сюда позвали? Астынь. Филипп выкинул окурок в жестяную банку. В общем, один нехороший человек задолжал разным людям кучу денег и возвращать их не собирается. Не потому, что нет, а потому что всё так и задумывалось. Он всех по жизни за лохов держит. Мы его долги скупили, но открыто наехать не можем. Почему, заинтересовался я. Такие люди и не могут. Он кто, родственник воеводы. Это сволочь на поляне шкерится. Дом у него там, объяснил датчанин. На поляне сейчас Тёма Жилин за центрового. Он своих в обиду не даёт и с нами даже разговаривать не станет. А кого-то просить посредником выступить, по деньгам очень накладно выходит». «Я вам чем помочь могу?» «Надо этому харьку дать понять, что мы до него где угодно дотянемся». Городовский отдернул занавеску и выглянул в окно. «Сыкливый он. В лед хвост прижмет и долги отдаст». «И как вы это себе представляете?» «Сегодня в половине третьего у нас с ним стрелка забита. В его особняке никого быть не должно. Оставишь небольшой подарок. Черную метку». «И кто меня на территорию Поляны пустит?» Не спешил я соглашаться. Вот так с бухты-барахты проникнуть на территорию коттеджного поселка Поляна нечего и пытаться. Его обитатели, люди весьма и весьма состоятельные, на своей охране не экономили. «Как тебя туда провести?» «Наша забота!» Отвернулся от окна Филиппа и кинул Гамлету связку ключей. «Боря приехал. Подождет». Гямлито брал ключи в карман кожаного пиджака. Сколько платите? Особого интереса предложенная халтурка у меня не вызвала. Слишком всё мутно и рискованно. Я и спросил только из-за того, что дочани, но отказывать не хотелось. 100 аванс, 200, когда долг получим. И глазам не моргнув выдал Городовский. Хм, прочистил я горло. Нихила. Весьма нихила. Что-то на меня в последнее время бабки так и сыплются. Да за такие деньги можно и рискнуть. Давайте так. 100 аванс, 200 не позднее среды. Идёт. Переглянувшись с Филиппом, Гамлет достал из кармана тетрадный листок в клетку и развернул его на столе. Посёлок проедешь вместе с водовозами, спрыгнешь вот здесь, на перекрёстке Севастопольской и Чкалова. Они подскажут. Нужный дом как раз после поворота будет. «Два этажа, синие стены, зеленая металлочерепица». «Да ты его сразу узнаешь». «Запомнил?» «Запомнил», — кивнул я, разглядывая карту, нарисованную от руки шариковой ручкой. С водовозами это они хорошо придумали. Не раз слышать доводилось, что скважин на поляне одна-две и обчелся. Да и из тех, что есть, вода вонючая идет. Вот и возят туда родниковую воду чуть ли не из-под старой мельницы». Кстати, теперь стало понятно, почему физиономия не засвеченная должна быть. Да, До охранников весьма оперативно портреты и описания нежелательных персон доводят. И что, я на виду у всех в стиле гис прыгивать буду, как ниндзя, да? Принц, давай ключи, сам схожу, склад открою. Ещё раз выглянув в окно, заявил Городовский. Бери, бросил обратно связку ключей Гамлет и вытащил широкий латунный браслет. Это хамелеон. Включается вот этой кнопкой. Полную невидимость не обеспечивает, но уже метров с 10 тебя смогут увидеть разве что собаки. Заряд полный. Хватит минут на 20. Но учту. Я покрутил браслет меж пальцев. Никаких надписей, одинаковые изврения, будто дуты, и только к одному из них множеством золотых лапок припаян напоминавшая микросхему серебристый брусочек. Алхимиков работа. Точно. А как насчёт накопления отработанной энергии? Всё продумано. Мой вопрос не застал Гамлет в расплох. Первоначально браслет был рассчитан на 3 минуты непрерывной работы, но предел безопасного непрерывного использования увеличили до 7 минут. Что значит первоначально? Вы его дорабатывали, что ли? Новая разработка. Специально для нас сдвинули время прерывания и поставили компенсатор, который поглощает отработанную энергию. «Вот эта серебряная фиговина, он и есть. Единственное, если браслет начнет нагреваться, сразу выключай и выкидывай. Перегрев идет, только когда компенсатор сдох». «Ну, спасибо». У меня мелькнула мысль послать Гамлета подальше, но тут же появилась идея, как использовать хамелеон при решении собственных проблем. Я развернул к себе листок с картой. «Как выбираться оттуда?» Не позднее, чем через полчаса ты должен выйти на перекрёсток Чкалова и Бакинской, и не опаздывай. Водовозы смогут подождать тебя не больше 5 минут. Ясно. Что в доме надо сделать? Прикрепишь вот это. Дачанин достал из кармана пластиковую коробочку красного цвета с двумя светодиодами и одной кнопкой. Мини-ловушка с датчиком движения. Руку не оторвёт, но пальцы покоцает, будь здоров. Крепится на липучку, место сам подберёшь. Но чем раньше сработает, тем лучше. Охраны, сигнализация, решётки на окнах, внутренний план дома. Охраны нет, электронной сигнализации тоже. С магической на месте определишься. Окна не трогай, дверь со двора в цоколь никогда не закрывают. Далеко в дом не проходи. Оставь мину где-нибудь в первой комнате. Как я этот арсенал с собой провезу? Легко. Гамлет убрал коробочку в карманы и протянул мне руку. Давай браслет. У водовоза в тайник будет, пост проедете, отдадут. Ещё что? Когда и где с водовозами встречаться? Минут через 40 на перекрёстке Красного и Кривой. Вещи мои где оставить можно? Прямо здесь и оставляй. Гамлет вышел с кухни и вернулся с чёрным пластиковым пакетом. Кидай сюда, после дела зайдёшь, заберёшь. С авансом что? Я выложил в пакет кобуру с пистолетом и запасной обоймой, отцепил бляху и кинул следом. Ножи тоже выкладывая, предупредил Гамлет и вытряхнул на ладони с кошелька несколько золотых монет. Черванцы устроят? Давай, согласился я и подставил ему пакет. Бумага по-прежнему один к штуке идёт. Угу. Дачани начитал 10 монет и кинул в пакет. А баксы? Зелень один к трём. Слушай, А ты те 200 недолларами отдать сможешь? Неожиданно меня осенила мысль, что если удастся воспользоваться записями кондуктора, не если, а когда и вернуться в нормальный мир, то ни золото, ни тем более серебро тащить с собой невыгодно, а без малого 70 тонн баксов будут неплохим подспорьем при обустройстве на новом старом месте. Да без проблем, пожал плечами Гамлет. Ну ладно, я побежал, водовозов перехвачу. Обажди, остановил я его и замялся. Это вот такое дело. Ну, в общем, я чуть-чуть на Гонза наехал, выигрыш забрал. Как думаешь, могут с Семерой проблемы быть? Поколечил кого? Охраннику репу конкретно рассадил. А Гонза его и пальцем не тронул. А что, наезжал он, выигрыш выплачивать не хотел, остановился в дверях кухни Гамлет. Да там такая ситуация. Макс, помнишь, мы как-то в берлоге вместе бухали? Нет. Да неважно. Но он мои деньги перед выходом в рейд на араба поставил. И с рейда он не вернулся, а я вчера за выигрышем пришёл, мне говорят: "Нет денег". Ладно, я эту тему пробью, ты не парься. Спасибо. Пока незашто.